Глава четвёртая. Нельзя ожидать, чтобы они были нормальными, повторяла про себя Люси, сидя на том же месте в воскресенье в полдень, не глядя на счастливых и абсолютно нормальных девушек, группами разместившихся на траве у её ног. Её взгляд с удовольствием пробегал по их юным лицам. Если ни одной из них не было особо выдающимся, по крайней мере, ни на одном из них не было печати посредственности.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 И тому, что в Одону, которая теперь материализовалась из голоса в ванной комнате, также безошибочно можно было признать Ирландку. Длинные ресницы, бледная кожа, большие и широко расставленные серые глаза. Обе Шотландки, усеявшиеся друг от друга как можно дальше, но так, чтобы все-таки остаться в одной группе, имели менее ярко выраженный тип. Режеволосая стерт разрезала торт на одной из стоявших на траве тарелок. Это от Кроуфорда. говорила она приятным голосом с эдинбургским акцентом, чтобы вы, мидняшки, знакомые только с базардом, понаслаждались для разнообразия. У Кэмбл, признавшись осьминог к стволу кедра и откусывающий маленький кусочки от бутерброда, были розовые щёки и каштановые волосы. В ней была какая-то неясная прелесть. Кроме Хэселт, девушки с плоским спокойным, как на ранних примитивных лицом, которая приехала из Южной Африки, Все остальные в группе старших были, как говорила королева Елизавета, просто англичанками. Единственным лицом, которое выделялось своей оригинальностью, а не просто миловидностью, было лицо Мэри Инес Йонафана Боннеш. Почему-то это очень понравилось Мис Пим. Она чувствовала, что Бог, как и следовало, выбрал себе в подруги девушку, обладающую и человеческими достоинствами, и красотой. Не то чтобы Мэри Инес была необыкновенно красива, Нависающие над глазами брови придавали лицу выражение силы и постоянного раздражения, которое лишало его тонкой черты природной красоты. В отличие от оживлённой, легко улыбавшейся Бо, Мэри Инес была спокойной. Мис Пим пока ещё не пришлось увидеть, как она улыбается, хотя между ними и состоялась беседа, которую со светской точки зрения можно было считать достаточно длинной. Это произошло накануне Проведя вечер в компании преподавателей, мисс Пим раздевалась у себя в комнате. Раздался стук в дверь, и Бо проговорила: "Я пришла только посмотреть, не нужно ли вам чего-нибудь и представить вам вашу соседку Мэри Иннесс. Как только потребуется, Иннесс придет вам на помощь". И Бо удалилась, пожелав спокойной ночи, оставив Иннесс завершать интервью. Люси нашла, что у Мэри привлекательная и очень умна, но что-то в ее поведении чуть-чуть смущало. Она не давала себе труда улыбаться, если ей не было весело, и хотя настроена она была дружески и спокойно, не делала никаких усилий, чтобы развлекать гостей. В академических и литературных кружках, которые в последнее время часто посещала Люси, это осталось бы незамеченным, но в весёлом, оживлённом мире колледжа это выглядело почти как отпор, почти. Конечно же, не было и намёка на отпор в интересе, который проявила Инаскио мис Пим книга, к книге и к ней самой.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 Иллюстрации в книге по истории, портрет в картинной галерее, во всяком случае не лицо преподавателяницы физкультуры в женской школе определенно нет. Именно вокруг таких лиц, как у Мэри и нас, создавалась история. Из всех девушек, которые постоянно обращались к Люсье и тут же отворачивались, продолжая болтать и подшучивать друг на друга, только две не вызывали симпатии с первого же взгляда. Первым было лицо Кэмбл, слишком податливое, со слишком мягким ртом, выражавшее готовность сделать всё для всех. Второе принадлежало девушке по фамилии Роуз, веснушчатое, со сжатыми губами и наблюдательными глазами. Роуз опоздала к чаепитию, и в момент её прихода все почему-то замолчали. Люси это напомнило внезапную тишину, которая наступает среди стаи летящих птиц, когда над ними начинает кружить ястреб. Однако в молчании девушек не было никакой нарочитости, никакой злобы. Как будто пауза в разговоре они отметили её прибытие, только никто из них не стал приглашать её присоединиться к той или иной группе. "Боюсь, я опоздала", проговорила Роуз, и в наступившей на миг тишине Люси уловила чей-то краткий комментарий, сжубрила, из чего сделала вывод, что мисс Роуз была не в состоянии оторваться от учебников. Неж представила её. Роуз опустилась на траву рядом с остальными, и беседа потекла дальше. Люси, всегда сочувствувшая тому, кто оказывался лишним, поймала себя на том, что ей жаль новоприбывшей. Однако, внимательнее присмотревшись к чертам лица мисс Роуз, урожанки севера, Люси пришла к убеждению, что тем самым тратят впустую добрые чувства. Если Кэмбл Розовая и хорошенькая выглядела слишком уступчивой, чтобы казаться привлекательной. То Роуз была ее противоположностью. Только бульдозер, почувствовала мисс Пим, мог бы сдвинуть с места мисс Роуз. Мисс Пим, вы не попробовали моего торта, заявила Дейкерс, которая без всякого смущения присвоила себе право обращаться с Люси как со старой знакомой и теперь сидела, прислонившись спиной к ее стулу и вытянув перед собой прямые, как у куклы, ноги. а который ваш спросил Илюша, рассматривая коробки с разнообразными сладостями, выделявшиеся на фоне приготовленных колледжей бутербродов и воскресных булочек с изюмом, как костюмы от Крида на деревенской ярмарке. Вкладом Бейкерс, как оказалось, был многослойный шоколадный торт с сахарной глазурью. Лёся решила, что во имя дружбы, а также чуть-чуть из чрева угодия, на сей раз она забудет про свой вес. Вы всегда сами покупаете сластик к воскресному чаю. О нет, это в вашу честь. Наш сидевший по другую сторону от Люси засмеялся. Теперь вы знаете все наши секреты, Миспин. Нет ни одной студентки физкультурницы, которая не была бы тайным едоком. За всё время пребывания в колледже, дорогие мои, не было ни одной минуты, чтобы я не умирала от голода. Только стыд заставляет меня перестать есть за завтраком. А через полчаса я уже так была одна, что готова съесть коня в домостреческом зале. Поэтому наше единственное преступление состоит в начало Роус, но Стир ткнула ее в спину так сильно, что та почти упала лицом в траву. Мы выложили вам под ноги свои мечты, со смехом сказал наш как бы сглаживая недоконченную фразу Роус и уверяя вас, это славный толстый ковер из углеводов.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 Кое-кто был в шортах, кое-кто в голубой полотняной тунике для игр, а кое-кто в тонких шёлковых платьях пастельных тонов, подходящих к случаю. Шёлков в цветах не было. Дэтера пила чай с монахинями монастыря в Ларборе. Кроме того, живая кукла, похожая на голландскую куклу, оказавшаяся той темноволосой головкой, которая появилась в окне, выходившем во двор вчера в половине 6 утра, просила бросить чем-нибудь в Томас и тем положить конец Воплем Дейкерс. Кроме того, как бы сильно мы ни хотели оказать вам честь, мис Пим, у нас на счету каждая минута, ведь выпускные экзамены ужасно близко. Даже такому моментально меняющему костюмы артисту, как ПТ старший, требуется целых 5 минут, чтобы переодеться в воскресное парадное платье. Так что, принимая нас в наших лохмотьях, вы внесли вклад. Она приостановилась на минуту, подсчитывая что-то в уме, внесли вклад в сумму знаний о человеке в количестве 1 часа и 20 минут. Можешь же вычесть оттуда мои пять минут, дорогая, объявила Дейкерс, ловко подбирая языком потекшую сахарную глазурь, чтобы она не упала. Я всю вторую половину дня провела, стараясь выучить кору головного мозга. Единственный результат — твердое убеждение, что у меня лично она отсутствует. У тебя обязательно есть кора головного мозга, произнесла Кэмбл, буквальстко шаттанко, протяжным гласговским говором, похожим на густой сироп, стекающий с ложки. Никто однако не обратил внимания на эту констатацию факта. Лично я думаю, что самое отвратительное в физиологии это вилли, сказала О'Донал. Подумайте только, что надо нарисовать сечение чего-то, что имеет высоту 1 20-ю дюймы и состоит из семи отдельных частей. А вы должны так подробно знать строение человека, спросила Люси. Во вторник утром должны, ответила Соня Томас. Потом мы можем забыть это на всю жизнь. Люси, вспомнив, что в понедельник утром она хотела пойти в гимнастический зал, поинтересовалась: "Прекращаются ли тренировки на ту неделю, что идут выпускные экзамены?" "Нет", заверили её. "Не прекращаются, потому что показ состоится через 2 недели. Показательные выступления по рангу занимают место сразу после выпускных экзаменов. Все наши родители приедут", сказала одна из апостолов. И Родители всех хочет она сказать по правилу её второй апостол и из соперничающих с нами колледжей и все все сливки из Ларбора вставила третья похоже, когда одна из апостолов разражалась речью, другие автоматически следовали её примеру. И все шишки из округа заключила четвёртая. Убийство подвела за всех итог первый. Мне нравится показ, сказала Роуз, и снова ответом было странное молчание. Не враждебно,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 Она все съёжилась от испытываемого сочувствия Кроуш. Но Роуз была толстокожей. Она осмотрела тарелки, стоявшие перед ней, и протянула руку к ближайшей. "А чая не осталось?" спросила она. Наш нагнулась к большому коричневому чайнику, а Стёрт подхватила нить разговора там, где её оставили апостолы. "Вот что действительно убийственно, так это ждать, что ты вытащишь из лотереи место". "Место?" переспросила Люси. "Вы имеете в виду работу? Но почему лотерей Вы ведь уже знаете, куда вы обращались, не так ли? Мало кому из нас приходится давать объявления, пояснила Нэн, наливая очень крепкий чай. Обычно бывает очень много запросов. Школы, где и раньше работали учительницы гимнастики, окончившие Лэйс, когда у них появляется вакансия, просто пишут мисс Ходши и просят её рекомендовать кого-нибудь. Если случается, что это очень высокий ответственный пост, она может предложить его кому-нибудь из бывших выпускников, кто хочет сменить место. Но, как правило, вакансии заполняются окончавшимися студентками. И они получают очень выгодного работника, сказал одна из апостолов. Никто не работает так много, как тот, для кого это первое место. И за меньшие деньги, добавила третья. И с большей отдачей, заключила четвёртая. Так что, видите, сказал Астёрд. Самый мучительный момент за всё время обучения, когда тебя вызывают в кабинет месье Хоши и говорят: "Какова будет твоя судьба?" Или когда твой поезд отходит от вокзала Лармора, а тебя вообще никуда не послали, произнесла Томас перед глазами которой явно мелькало видение, как она, оставшись без работы, вынуждена будет вернуться жить в свои родные горы. Нэш опустилась на пятки и улыбнулась Лёши. Всё совсем не так уж мрачно. Некоторые из нас уже обеспечены местами, так что вообще выбывают из соревнования. Хасэлт, например, возвращается в Южную Африку и будет работать там. А апостолы, он наш все вместе выбрали медицинскую работу. Мы собираемся открыть клинику в Манчестере, объявила первая. Очень сырое место, там люди часто болеют ревматизм. Там полно коллег и военных, добавили остальные по автоматически. Наша дарила их голубосклонные улыбки. А я вернусь в свою старую школу тренером по спортивным играм. А Нат, АДТ-ра, конечно, не нужна работа. Так что не очень многим придётся подыскивать места.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 жужжанием насекомых и горячим мерцающим светом солнца, заливающим сад. Около получаса сидела она, наслаждаясь этой дивной картиной, наблюдая за тем, как тень от дерева медленно сползает с её ног. Потом вернулась из Лармера де Терра. Она медленно шла по подъездной аллее, сама воплощённая элегантность, сюрри де ля пе. Улица в Париже, где расположены фешенебельные магазины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 Мне кажется, вы очень хороший человек, сказала она совсем не к месту, и ушла не спеша по направлению к дому. Алюся неожиданно почувствовала себя девочкой, и ей совсем не понравилось это ощущение. Как смеет этот ребёнок в цветастом платье заставлять её чувствовать себя неопытной и глупой? Она решительно встала и пошла искать Генриету, пошла напомнить себе, что она Люси Пим, которая написала книгу, читала лекции в учёных обществах, что её имя есть в кто есть кто и что она признанный авторитет в том, что касается работы человеческого сознания.